поисках ночного яда. Вырабатывает ли организм определенные вещества, погружающие в сон? Чем дольше человек бодрствует, тем неодолимей становится потребность в сне. Очевидно, этот феномен связан с отравлением организма гипотетическим веществом, имеющим свойства токсинов. Писал в 1913 году французский физиолог Анри Берон. Он назвал гипнотоксином, сонным ядом. Во сне оно якобы разлагается и выводится из организма. Несколько десятилетий назад в головном мозге человека были открыты вещества, действующие подобно опию и морфию. Они получили название Если не современных снотворных, то они вовсе не идеальные лекарства. Сравнение электроэнцефалограмм показало, что сон, вызванный приемом снотворного, отличается от естественного сна. И нарушение нарушения сна помогут лишь вещества, присущие организму. Их нужно вводить пациенту под